Второй смысл самообвинений тесно связан с первым. Как было ранее сказано, лица с перфекционистскими наклонностями боятся, как бы кто-нибудь не догадался, что их достоинство не более, чем внешняя видимость. Отсюда их безумный страх перед критикой. В этом отношении их самообвинения являются попыткой предвосхитить упреки и, выразив их самому, помешать их высказать другим, более того, умиротворить других демонстрируя им явную строгость в отношении самого себя и тем самым вновь обрести спокойствие. Аналогия с психологией обычного человека очевидна. Ребенок, который боится, что его отругают за кляксу, может казаться неутешным по этому поводу, надеясь вызвать таким образом снисхождение учителя и даже утешительные слова, что где в конечном счете посадить чернильное пятно еще не преступление. У ребенка это может быть сознательной стратегией. Невротик, обвиняющий себя, также делает стратегический ход, хотя он этого и не осознает. Если кто-либо примет его самообвинение всерьез, он немедленно займет оборонительную позицию. Кроме того, этот же человек, иступленно обвиняющий себя, приходит в ярость, если другие подвергают его даже малейшей критике и негодуют на это как на несправедливость. В этом контексте следует вспомнить, что самообвинения являются не только стратегией для избегания упреков. Противника можно бить его же оружием и перейти к обвинениям. Стратегия следующая старой максиме, что лучшая защита — это нападение. Это более прямой метод, потому что он обнаруживает скрытую в самообвинениях тенденцию яростно отрицать наличие каких-либо недостатков. Эта защита более эффективна но ее могут использовать лишь те невротики, которые не боятся высказывать обвинения в адрес других людей. Однако упрекать других людей обычно они не решаются. По сути, это еще один фактор, способствующий возникновению самообвинений. Механизм заключается в принятии вины на себя из-за невозможности обвинить других. Он играет важную роль в неврозах, поскольку невротик обычно накапливает множество упреков в адрес других людей, но страх мешает ему их высказать. Существует множество самых разных причин для негативных чувств к другим людям. У невротика имеется веская причина для страха в отношении своих родителей или других лиц из его раннего окружения. Что касается настоящего, то часть обвинений невротика возникает из присущей ему структуры характера. Мы не можем дать ей здесь должную оценку, поскольку для этого потребовалось бы рассмотреть все виды невротических осложнений, а затем детально разбираться, как именно возникают обвинения. Поэтому достаточно будет просто кратко обрисовать несколько причин. Чрезмерные, хотя и неосознанные ожидания от других людей порождают обиду, когда эти ожидания не исполняются. Зависимость от других людей обычно пробуждает протест против порабощения и, соответственно, негодования. Самоуверенность или видимость собственной правоты вызывает ощущение непонятости, унижения, несправедливой критики. Необходимость казаться непогрешимым требует отказа от осознания собственных недостатков, взваливая вину на других. Под маской альтруизма скрывается готовность быть обманутым и оскорбленным и тому подобное.